Глава 57. Неожиданный поворот. Ситуация была настолько из ряда вон выходящая, что казалось, компания Аминия взорвала настоящую бомбу, от которой всех контузило. Создатели низкого ранга совсем головы потеряли. Представители остальных компаний смотрели на Уту Аня одновременно с восхищением и завистью. Несложно было догадаться, что сегодня на этой встрече им достанутся только второстепенные роли. Представитель компании Вейке, Пейсин. выглядел расстроенным. Его опыт был куда более, чем у Аня, и он прекрасно понимал, что в этом клубе собрались одни из лучших создателей низкого ранга. Есть много профессионалов в этой области, которые могут создать хорошую качественную иллюзию. Но если нужно сделать яркую, красочную, завораживающую голограмму и при этом сэкономить, то это место было как нельзя кстати. Он никак не мог ожидать, что компания Аминия, которая никогда не появлялась прежде на подобных собраниях в этом клубе, вдруг объявится и сходу же предложит такую сумму. Семья Зоа, несомненно, обладала большими резервами. Он же не мог позволить себе и подумать о том, чтобы предложить такую цену за работу для местных мастеров. Но все же они были уже давними соперниками, поэтому не стоило так удивляться. Он уже прикинул в своей голове последующий план действий. Стоит лично подойти к главному управляющему клуба Ван Хао и попросить у него порекомендовать двоих неплохих создателей. Ван Хао в этот момент как раз находился позади сцены и шепотом переговаривался со своим заместителем Лань Фен. В это время У туань стоявший на сцене, повысил голос и добавил «Лучшие! Нам нужны только самые лучшие среди вас!» Эти слова немного успокоили встревоженную публику. Все разговоры начали утихать. И вскоре воцарилась мёртвая тишина. Утуань, оглядывая всех собравшихся, начал замечать, что их взгляды обратились на одного человека. Молодого, неказистого юношу, сидевшего в центре. Неужели этот парень самый толковый среди них? Утуань испытал некоторое разочарование. Если он потратит пять миллионов оди и получит в итоге обычный товар, то он покойник. Но Утуань не дал разочарованию отразиться на своём лице и по-прежнему улыбался. «Этот молодой человек самый лучший среди вас? Серьезно?» Лица всех остальных представителей компании, что тоже наблюдали за всем происходящим, в этот момент изменились. Последние слова Утуаня весьма хорошо скорректировали его, как человека, готового на все ради своей цели. «Похоже, у юноши сегодня не очень хороший день». Утуань специально дразнил людей, хотел проверить свою догадку. «Если этот парень на самом деле так хорош, все промолчат». Но если нет, то сейчас многие встанут и начнут доказывать обратное. Дело может дойти и до прямых оскорблений. Сумма на кону все-таки не шуточная. В главном зале по-прежнему царила тишина. Никто не сказал ни слова. Такая ситуация оказалась не то чтобы странной. Просто аномалия какая-то. Неужели никто не хочет оспорить мастерство юноши? Все создатели по-прежнему метали взгляды в сторону парня. А он, на удивление, сидел абсолютно спокойно, как будто бы и не был центром всеобщего внимания. В глазах поясина читалось изумление. Он не видел этого человека на прошлых подобных конференциях. Ему не составило труда догадаться, что означало это гробовое молчание. Все создатели, собравшиеся здесь, уже признали в этом юноше лучшего среди них. Независимо в какой профессии получить титул лучшего среди своих коллег, может лишь непревзойденный мастер своего дела. Такие люди должны иметь поистине удивительные навыки или знания. А данная ситуация говорит о том, что этот юноша как минимум обладает весьма огромной репутацией в этом клубе. «Как же досадно! Как досадно, что он попадет в руки Аминии!» Подумал про себя Паэстин, тяжело вздохнув при этом. Он обладал худощавым лицом и одухотворенным взглядом, отчего казался весьма начитанным и интеллектуальным человеком. Хоть Паэстин и печалился в своем сердце, но продолжал сохранять равнодушный вид. Его глаза сосредоточились на юноше, и он немного задумался. Как же этому парню удалось заставить всех этих людей настолько уважать себя? Утуаню также не понадобилось много времени, чтобы догадаться о значении такого многословного согласия среди публики. Ну раз так, молодой человек, как вы смотрите на наше предложение? Не хотели бы попробовать? Утуань был абсолютно уверен в том, какой ответ он услышит. Шанс поработать на такую крупную и известную компанию выпадает не каждому. Да и оплату он предлагает такую, что никто из конкурентов никогда не потянет. Семья Зуо являлась чуть ли не брендом восточной цитадели, о котором знали даже в других регионах. А этот парень – создатель низкого ранга, пусть и способнее остальных. Разве посмеет он отказаться? У туань с довольным видом оглядел представителей всех остальных компаний, на секунду задержав взгляд на выходцы семьи Пай. Паэсин не увел свои глаза и даже наоборот вежливо его поприветствовал. Как раз в момент их зрительного контакта Ченьму поднялся на ноги под пристальными взглядами всей публики и сказал прямо в лоб. «Я? Нет, меня это не интересует». Все оживились и вновь зашумели. Никто не ожидал от него такого ответа. Паэсин смотрел ему прямо в глаза, когда Утуань в один миг побледнел от такой неожиданности. Он и представить не мог, что такое может произойти. Такой ответ поставил его в слегка неловкое положение. Он даже, кажется, увидел, как Пайстин чуть не рассмеялся ему в лицо при этом. «Чтоб ты сдох!» Гневно выругался про себя Утуань. Этот малец осмелился посмеяться над ним на глазах у такого количества людей. Его взгляд помрачнел, но лицо до сих пор расплывалось в улыбке. Будто бы было не настоящим, а высеченным из камня. Он прекрасно понимал, что сейчас не время и не место давать волю своим эмоциям. «Неужели вас не устроили наши условия, молодой человек?» Множество людей пялились на чиньму не в силах оторвать взгляд, но он абсолютно не замечал этого. Его глаза скользнули по залу и остановились на Пайсине, после чего он уверенным голосом спросил. «Презентация компании Вейке также пройдет через два месяца? Я прав?» Пайсин не смог бы описать словами, как он сейчас радовался. Ему очень сильно хотелось бы выражать всем своим видом такую же невозмутимость, как и прежде. Но любой неглупый человек мог заметить его истинные чувства. «Да, наша презентация также состоится через два месяца», — сказал он, и последовала пауза. Пай Син посмотрел на побледневшего конкурента и добавил, «В тот же день, что и у компании Аминия». От этих слов у Туаню стало еще сложнее сдерживаться. Син вновь вернул свой взор на юношу. «Не знаю, захотите ли вы работать с нашей компанией, ведь наше вознаграждение не так высоко, всего лишь 2 миллиона оди, Но мы всегда будем рады». Чиньму задумался на секунду, а после кивнул. «Я согласен. Но у меня есть условия». «Условия?» Все присутствующие сразу же навострили уши. О чем же он хочет попросить? Ведь никто не видел веских причин отказываться от более выгодного предложения. К тому же ссориться с кланом зоо уж точно было не самым мудрым решением. На лице Пайсиня появилась довольная выхмылка, и он радостно произнес. «Чего вы хотите?» «Каким бы ни было это условие, если это в наших силах, Мы обязательно его выполним.